Тимур Максютов, «Приключения капельки», издательство «Онтология». Когда капелька была совсем маленькой, она жила под землей. Вокруг было и темно, и, если честно, не очень уютно. Да-да, ведь тогда капелька была частичкой подземных вод. Но в один солнечный весенний день капельку вынес на поверхность прозрачный родник. — Плыви, капелька! «Радуйся жизни!» — рассмеялся родник и весело зажурчал. Родник никогда не расстраивался. Даже если путь ему перегораживал толстый камень, то родник не хныкал, а находил новую дорогу, подбрасывая капельку и ее подружек вверх, в небо, делая брызгами. «Ух ты!» — капельке очень понравилось летать. «Еще! Еще!» Тут на капельку попал солнечный луч и одел ее в очень красивое платье радужное Капелька была счастлива, взлетая к небу в таком наряде. А родник веселился. Он нашел следующий камень, старый, сонный, поросший мхом, ударился в его холодный бок, и капелька вновь взлетела ввысь, раскрашенные во все цвета радуги. Как бы мне хотелось жить там, в синем небе, мечтательно сказала капелька. «Ты же жидкая!» — возразил родник. «Твоя судьба — плыть, а не порхать!» «Жаль!» — прошептала капелька. «Я мечтаю научиться летать!» Река выбрала в себя воду, принесенную родником. Она неторопливо текла издалека, собирая сестренок капельки из тысяч родников, ручьев, речушек, и становилась все шире и шире. Но капелька этого не замечала, а продолжала думать о небе. Она нырнула в глубину, чтобы побыть одной. Но и там жизнь кипела. Мелькали стайки серебристых пугливых рыбок, медленно танцевали водоросли под музыку прозрачных строй. Задумчивые раки брели по песчаному дну, внимательно выискивая глазами что-нибудь съедобное. Грустная капелька легла на дно. Она не хотела никого видеть. Мимо проплывал большой красивый зверь с густой коричневой шерстью, похожим на лопату хвостом и с веткой в крепких зубах. Это был бобр. — но чего разлеглась? — сердито спросил бобр. — Делом надо заниматься. Я вот строю запруду Раки чистят водоемы от мусора, а лягушки ловят комаров, смешно квакают и радуют окружающих. А ты чем занимаешься? — Мечтаю улететь в небо. — ответила Капелька. — Мечтать — это не занятие, — поучительно сказал Бобр. — Займись уже чем-нибудь, бездельница. Капельке стало очень обидно. Она хотела даже расплакаться, но это было бы странно. Не может же капли воды плакать каплями слез. Настроение у нее совсем упало, поэтому она даже не заметила, как оказалось в ведре. Воду из реки зачерпнул мальчик Иван, Их класс отправился в поход, и Иван пошел за водой, чтобы приготовить чай. «Привет, Капелька!» — сказал Иван. «Здравствуйте! Как поживаете?» Капелька старалась быть вежливой, даже если настроение у нее было не очень. «Спасибо! Я-то хорошо!» — ответил мальчик. «А вот ты что-то грустное!» «Ну как же!» — вздохнула малышка. «В небе мне не побывать, моя жизнь скучная!» А еще Бобр назвал меня лентяйкой. Иван поправил очки на носу и возразил. «Бобр не прав. Вода — великая труженица. Да и ты ошибаешься, ведь у воды очень разнообразная жизнь, и даже такая маленькая капля, как ты, может испытать чудесные превращения». «Что-то не очень верится», — прошептала капелька. Иван улыбнулся. «Сейчас ты сама убедишься. Пойдем на плотину». «Бобровую?» — спросила Капелька. «Нет, сделанную людьми. Бобры грызут деревья и перегораживают их стволами ручьи, чтобы получилось за пруды. Они любят спокойные и глубокие водоемы. Люди тоже строят плотины, только не из бревен. И делают это для того, чтобы получать электричество». Иван отнес Капельку к плотине. Там она увидела высоченную бетонную стену, которая перегораживала реку. «Сейчас будет тебе крутая горка», — загадочно сказал Иван и выпустил Капельку в воду. Она даже не успела спросить, что это за горка такая, как ее захватил бурный поток. Капелька вдруг помчалась во весь дух, а рядом быстро-быстро несли с миллиона ее сестренок, будто на соревнованиях по бегу. «Куда спешим?» — хотел спросить Капелька, но не успела. Весь водяной поток вдруг ухнул вниз в трубу, спрятанную внутри плотины. Это было здорово! Если бы у капельки было сердце, оно бы обязательно замерло. Да! Да! Вода с одной стороны плотины гораздо выше, чем с другой. Получается такой созданный человеком водопад. Капелька хохотала, летя словно с горки. Но вдруг это приключение закончилось и сразу началось другое. Капелька с разбега оказалась в карусели с железными стенками и закружилась в ней. Поток пузырился, весело смеялись подружки, поскрипывало железо. Наконец, насмеявшись и накрутившись вдоволь, Капелька вновь попала в спокойную воду и приплыла к берегу, где ее ждал новый знакомый. «Ах, как было весело! Спасибо тебе, Иван, за чудесные развлечения!» — сказала Капелька. Ты не развлекалась, а работала, — поправил ее мальчик. Ведь карусель, которую ты крутила, — это специальная машина, которая вырабатывает электрический ток. А электричество очень нужно людям. Благодаря ему ходят трамваи и троллейбусы, а дети могут посмотреть любимые мультфильмы по телевизору. Ух ты! Значит, я вовсе не лентяйка? Конечно, нет. Вода делает очень много полезных и важных дел. Вырабатывает электричество на гидроэлектростанциях. «Гидро» по-гречески означает «вода». Закаляет сталь, делает ее прочной. Охлаждает автомобильные двигатели и разные механизмы, разгоряченные работой. С ее помощью люди могут умыться, постирать или сварить компот. Жидкая вода — усердная работница. — Ты так смешно сказал, — рассмеялась капелька. — Разве бывает другая вода, не жидкая? «Конечно!» — улыбнулся Иван. «Я же обещал тебе чудесное превращение! Прыгай обратно в ведро!» Удивленная капелька снова запрыгнула в ведро, которое Иван поставил на костер. Поначалу ничего не менялось, и капелька даже немного расстроилась. «Все как обычно. Я, похоже, на миллионы других капелек, ничем не выделяюсь. платье у нас одинаковые. В небе жить мне не суждено. Эх!» Капелька скучала, костер горел, становилось все теплее. Вдруг стало очень жарко, вода в ведре забурлила, закипела, лопаясь горячими пузырями. «Ого!» — воскликнула капелька, превращаясь в пар. «Я лечу!» Действительно, она взлетела в голубое небо, потому что из жидкой капли воды превратилась в пар. Водяной пар очень легкий и всегда поднимается вверх. Это было прекрасно. С вышины открывался чудесный вид. Зеленые леса качали ветками, желая капельки счастливого пути, и вот уже сверкающая на солнце извилистая река превратилась в тонкую ниточку. Вдруг в небе показались белые журавли. Они собрались в стаю и летели, махая сильными крыльями. «Скажите, пожалуйста, куда вы летите?» Капелька была не только вежливая, но и любопытная. корлы корлы отвечали журавли. «Мы летим на юг, потому что наступила осень, скоро придут морозы, а там, в теплых странах, мы переждем зиму и обязательно вернемся обратно». Капельки, вернее, вы помните, что она была уже водяным паром, а не жидкой каплей, но мы продолжаем так ее называть, чтобы вы не запутались, Так вот, капельки стало грустно. Ее мечта сбылась, она научилась летать и жила в небе. Но там, внизу, остались веселый родник, умный друг Иван и многочисленные подружки. Тем временем Капелька поднялась совсем высоко, туда, где очень-очень холодно, и превратилась, конечно же, она превратилась в снежинку. Теперь на ней было другое платье, ажурное, сверкающее, единственное на свете, потому что в целом мире нет двух одинаковых снежинок. Бывшая капелька медленно опускалась на землю, танцуя среди своих нарядных подружек. Наконец она уселась прямо на варежку своего друга Ивана. «Привет, подружка!» — обрадовался мальчик. «Мы давно не виделись, и теперь ты знаешь, что вода бывает не только жидкой, но и газообразной, даже твердой». «Да», — согласилась малышка, — «это было волшебное приключение». «Скажи, Иван, ты добрый чародей?» «Это ты заколдовал меня, превратил в пар, а потом в снежинку?» Иван рассмеялся. «Ну что ты, я вовсе не волшебник, а все, что с тобой произошло, не чудо, а закон природы». Вода, как и другие вещества, может быть в трех разных видах — жидком, твердом и газообразном. Когда очень жарко, вода становится паром и устремляется вверх. Как, например, из износа кипящего чайника. «Помнишь, мы с тобой узнали, как жидкая вода работает для людей?» «Конечно!» — согласилась капелька Снежинка. И с гордостью вспомнила, как она участвовала в получении электроэнергии на гидроэлектростанции. Она чуть был не покраснела от удовольствия, но вовремя спохватилась, что снег должен быть белым, а не красным. А Иван продолжил рассказ. «Водяной пар тоже хороший работник. Когда-то люди научились использовать горячий пар в паровом двигателе, благодаря чему работали машины, плавали пароходы, тащили тяжелые составы паровозы. Ого!» — поразилась капелька. «Значит, газообразная вода помогает людям путешествовать?» «Да», — согласился Иван, — «поэтому мы сейчас плаваем через моря и океаны». А раньше, пока не научились использовать пар, моряки ставили на кораблях паруса, которые надувал ветер. Но он дует куда захочет, а не туда, куда нужно плыть моряку, что очень затрудняет путешествие под парусами. Бывало, что ветер решал отдохнуть и вообще переставал дуть. Тогда наступал штиль, то есть безветрии и моряку приходилось скучать на неподвижном корабле. «А вода делает добрые дела, когда оказывается в твёрдом состоянии», спросила наша любознательная героиня. «Если холодно, то вода становится твёрдой, превращается в снег или лёд», объяснил Иван. Но она и тогда приносит пользу людям. Например, помогает заморозить продукты в холодильнике. А жизнь была бы гораздо скучнее без катания по льду на коньках, и без сладкого мороженого. А еще... Еще из льда скульпторы делают очень красивые ледяные фигуры. Когда-то российская императрица Анна Иоанна велела построить ледяной дворец, в котором проходили балы и пиршества до самой весны. Капелька Снежинка удивилась этой историей и даже немного пожалела людей. Наверное, в ледяном дворце им было не очень уютно. Иван улыбнулся и продолжил. Много лет назад шведский ученый Цельсий придумал, как измерять температуру. Если настолько холодно, что вода превращается в твердый лед, то такую температуру он предложил называть нулевой. А если так неистерпимо жарко, что вода становится газообразным паром, то пусть это будет при температуре в 100 градусов. Между этими значениями термометра, нулем и 100 градусами, Вода остается жидкой. Это очень важно для людей. Например, если ведущий прогноза погоды говорит, что завтра будет минус 5 градусов, это означает, что надо одеваться теплее, потому что на улице могут быть снег и лед. Когда на следующий день скажут, что ожидается потепление до плюс 5 градусов, надо надеть непромокаемую обувь, ведь снег и лед растают и снова превратятся в воду. «Вот это да!» — восхитилась капелькой снежинка. «Я узнала так много нового!» «Что вода — усердная работница, и зря сердитый бобр называл меня бездельницей!» «Что вода бывает в трех разных состояниях — жидком, твердом и гзообразном!» «Ведь я сама испытала эти волшебные превращения!» «И что именно превращение воды подсказали ученому Цельсия, как измерять температуру!» «Это очень помогает людям!» «Большое спасибо тебе, Иван! До свидания!» Капелька-снежинка очень устала от всех этих удивительных приключений. Она уютно устроилась на мягком снежном ковре и сладко уснула. До весны!